Пусть получит то, что хотела, а в остальном, как говорится, Бог простит. С отправкой чека, конечно, можно было и подождать, но больно уж не хотелось возвращаться в дом, который перестал быть домом. Жене Николас позвонил еще вечером из милиции. Ничего рассказывать не стал, лишь коротко и сухо сообщил, что у них с Валей срочная работа, ночевать он не приедет. Все разговоры и объяснения потом, думал он, идя по залитому солнцем двору. Сначала выспаться. Алтын наверняка уже уехал в редакцию, но подниматься в квартиру он все равно не стал. Она стала чужой, там не уснешь. Поэтому вошел в соседний подъезд, где офис. Можно отлично устроиться на диване в приемной. Вали нет, никто не разбудит. Первым делом он опустил жалюзи, чтобы не мешало солнце. Посмотрел на синюю папку, полученную от Аркадия Сергеевича. Надо бы прочесть, чем там у Порфирия Петровича закончилось расследование. Нет, потом когда на душе станет полегче, поспокойнее. Рукопись пока решил запереть в стол. В кабинете шторы были раздвинуты. Странно, он не помнил, как это сделал. Положив папку в ящик, Фандорин хотел выйти и вдруг увидел, что у окна в кресле спит Алтен. Жена у Ники и так была вполне миниатюрная. Когда же вот так сворачивалась калачиком, то вообще казалась какой-то дюймовочкой. Он замер, боясь пошевелиться. Осторожно попятился к двери, и тут, конечно же, скрипнула подлая паркетина. Алтын проснулась сразу. Из кресла выпрыгнула легко, будто и вовсе не спала. Подлетела к мужу и яростно схватила его за лацканы, для чего ей пришлось подняться на цыпочки. — Что случилось? — закричала она. — Почему у тебя молчал телефон? Я всю ночь... Она задохнулась. — Я же почувствовал. — По голосу. Ты снова влип в плохую историю, да? Ты в опасности? Тебя надо спасать? чтобы она провалилась, это твоя страна советов. Неужели нельзя найти себе какое-нибудь нормальное занятие? Да говори же ты, не молчи! Почему ты мне в глаза не смотришь?» «Значит, выспаться не удастся», — понял Фандорин. Он мягко высвободился и усталым голосом сказал. «Зачем ты столько говоришь и все про ерунду? Не нужно. Скажи просто, случилось страшное несчастье, я полюбил другого и не знаю, как быть. Я тебе помогу. Будем как-то выкарабкиваться из этой ситуации вместе, не теряя человеческого облика». Ну, что теперь поделаешь? Полюбила так полюбила. Научусь жить один. Ее взгляд. Вот что было красноречивее любых уверений и оправданий. В глазах Алтын отразилось такое наивное, такое неподдельное изумление, сыграть которое невозможно. Да и не отличалась она никогда актерскими талантами. — Ты про что это, Ника? — озадаченно спросила жена. — Какого еще другого? — Такого пианиста твоего, — пролепетал он. Я же видел, как ты на него смотрела. И понял, что это прозвучало полной ахинеей. Поправился. Не в том дело. Я почувствовал, сердцем почувствовал. Ты, может быть, еще сама не разобралась, но мне-то видно. Конечно, он красив, он гений, он открыл для тебя новый мир. Тут он заткнулся, потому что Алтын коротким точным ударом врезала ему подложечку, и у Николаса перехватило дыхание. «Ты что несешь?» — завопила свирепая татарская женщина и вдобавок еще легнула его по лодыжке ногой. Слава богу, не обутой. «Англичанин, хренов, урод, бестолочь!» и произнесла еще много всяких слов, в том числе совершенно нецензурных. Все они, даже самые обидные, показались магистру истории райской музыкой, почище пресловутой фантазии Фаминор. А в конце Алтын разревелась, И Горько, всхлипывая, сказал уже без ругани. — Какой же ты дурак, Вандорин! Я люблю не славу, а его пальцы, его талант. Талант — единственный, что в нем есть. Больше любить его не за что. То есть, может, и есть, но мне это по барабану. Любить я умею только тебя, потому что ты один, и никого лучше тебя на свете нет. Во всяком случае, для меня. Последняя фраза несколько подпортила впечатление от этой тирады, Но Николас все равно расплылся в улыбке. — Мы с тобой одно целое, разве не ясно? — Высморкавшись и уже без рыданий, объяснила жена. — Ты без меня пропадешь, а меня без тебя вообще не будет. Такие вещи вслух не говорят, но раз уж ты такой идиот, сердцем он почувствовал, До да вас, мужиков, вместо сердца калькулятор! Николас не спорил. Он был абсолютно согласен со всем, что она сказала и еще скажет. Но ей, видимо, показалось, что бунт подавлен не до конца. — Я ужасно люблю музыку. До тридцати пяти лет дожила и вдруг поняла, это такой кайф. Но раз тебя мои уроки достают, я их отменяю. Чему научилась, тому научилась. Только можно я рояль оставлю? Я буду играть, когда тебя дома нет. Тут Ника, конечно, переполошился, замахал руками. — Ну что ты, не нужно отменять. Раз тебе нравится, занимайся сколько хочешь. — Нет, я отменю, — сказала она. Он сказал, «Ни за что! Я себе этого не прощу!» Потом они долго и страстно мирились. Прямо в кабинете. В плохо приспособленных условиях. Но это уже посторонних не касается. К половине одиннадцатого Алтын обнаружила, что уже половина одиннадцатого. С причитаниями про планерку наскоро оделась, а причесывалась на бегу. Скакала на одной ноге, на вторую левой рукой надевала туфлю, а расческа была в правой. Только что была рядом, и нет ее. один запах остался. Николас перебрался в приемную на диван. Одеваться, чтобы идти домой в кровать, было лень. Да и спать расхотелось. Он думал над загадочной фразой, которую произнесла жена. В каком-то смысле «меня без тебя вообще не будет». Что она хотела сказать? Поворочился на диване, вернулся в кабинет. Пожалуй, теперь можно и почитать про то, как Порфирий Петрович выловит Раскольникова. Но уже раскрыв синюю папку и держа на коленях открытую рукопись, Ника еще некоторое время ломал голову над загадкой, которую ему загадала жена. Ни до чего путного не додумался, вздохнул и стал читать.